Глава 11 Златоград. Владение клана Мамонтовых. Большая Черемушкинская, 18. Здание дипломатической миссии клана Кэмпбеллов. 6.30. Трехэтажное здание главного корпуса представительства британского клана находилось не в самом центре. Достаточно далеко от шумной суеты многолюдного мегаполиса и недостаточно близко к отдаленным окраинам. Оно располагалось в идеальном месте для тех, кто ценил уединенность, но не мог себе позволить слишком отдалиться от средоточия общественной деятельности огромного города ввиду необходимости частых деловых встреч. В свое время, выбирая дом для будущей дипломатической миссии, сэр Артур Престон опирался именно на эти критерии и долгое время считал, что не прогадал. А еще из широких панорамных окон его кабинета открывался потрясающий вид на урбанистические пейзажи современного мегаполиса, которые, к превеликому сожалению, сейчас скрывали плотные темные шторы, задернутые почти полностью. Лишь узкая щель позволяла с ощутимой опаской глядеть наружу. «Сэр, я позволю себе еще раз напомнить, что вам лучше отойти от окон» негромко промолвил уже в третий раз за последние пятнадцать минут, как всегда предупредительный бастер, начальник охраны делегации, и в кратчевом тоном предупредил «Там могут находиться снайперы». «Да-да», — с раздражением протянул господин престон и задернул край плотной портьеры, полностью отсекая комнату от улицы. «Теперь вместо величественных видов с потрясающими небоскребами», Взор любого, выглянувшего из окон, поневоле притягивали совсем другие предметы. Белые приземистые боевые машины на шести колесах с символом снежинки на боку, и снующие между ними в большом количестве солдаты в такой же белоснежной униформе. Из какого окна не выгляни, увидишь только их. Здание оцепили по всему периметру, наглухо блокируя со всех направлений. Даже в воздухе кружили ударные вертолеты с подвесками крупнокалиберных пулеметов и ракет по бокам. «Подвал уже проверили?» — резко спросил сэр Артур. Бастер кивнул. «Да, боюсь, там тоже все перекрыто». Как и любое уважающее себя иностранное учреждение, находящееся на чужой земле, представительство имело несколько секретных выходов, позволяющих покидать территорию незаметно. В настоящий момент на конце каждого из них ждали суровые ребята в белых армейских комбезах со штурмовыми стрелковыми комплексами наперевес. И ладно бы они там находились одни, тогда бы шансы прорваться еще имелись, но в каждую такую ударную группу входил боевой маг холодного предела, от отчего затея сбежать сразу же становилась безнадежной. Только глухой не слышал о мастерстве воинов замерзшего леса. «Может, все-таки попытаемся пробиться к аэропорту?» — осторожно спросил Бастер. «Многих, конечно, потеряем, но кто-нибудь сумеет проскользнуть?» Артур, не скрываясь, поморщился. На утонченное лицо наползло выражение брезгливости к идее подчиненного. «Будь здесь люди мамонтовых, я бы не колебался ни секунды», — презрительно выплюнул сэр Престон. «Но это дети в юге и умирать в самоубийственной атаке — вверх глупости Думай, что говоришь». Доверенное лицо главы британского клана воздушников строго посмотрел на начальника охраны. «Без моего приказа, чтобы никаких действий не предпринималось», предупредил он. «Понял меня». Бастер склонился в поклоне. Хозяин кабинета внимательно оглядел скособоченную фигуру подчиненного, остался доволен проявленной степенью покорности и прошел к столу. «Пытаться выиграть силой может предлагать только идиот. Нас раздавят и не заметят». Продолжил он мысль, усевшись в кресло. Возникла небольшая пауза. Помощник не смел прерывать размышления господина после полученной только что небольшой выволочки. «Проклятый Джонатан!» Наконец сквозь зубы процедил сэр Артур. «Из-за его беспечности мы все оказались в этой заднице! Тупой идиот! Сын портовой шлюхи и обезьяны!» Бастер с удивлением покосился на шефа. Раньше тот не позволял себе произносить вслух столь откровенные ругательства. Должно быть, и впрямь находился на последней стадии бешенства, когда уже знаменитое воспитание чопорных англичан исчезало под действием сильных эмоций. А ведь так всё прекрасно шло. Место злости уступила задумчивость об утраченных возможностях. Начальник охраны не прерывал руководство, пока последнее меланхолично предавалось вслух размышлениям. Хотя времени оставалось все меньше и меньше. Но он достаточно хорошо знал своего господина, чтобы понимать, что тот сейчас не просто сидел и болтал, бесцельно прожигая драгоценное время. Другая половина его разума напряженно работала, ища выход из сложившейся ситуации. Потому и не стал ничего говорить, терпеливо дожидаясь окончания монолога. «Нашествие дикарей» перечеркнуло все. Могущество клана пошатнулось. Многие активы оказались потеряны вместе с блистательным Лондоном, городом всех городов. Жалкие остатки в офшорных компаниях не могли компенсировать весь вред, что род понес по вине сошедших с ума негритянских вождей, от чего то взомнивших себя равными белому человеку. Голос мага звучал монотонно и ровно, создавая иногда впечатление записи на пластинке, «Авалон» — вот и все, что у нас осталось, вынужденных покинуть разоренные земли нашей прекрасной Родины. При последних словах Бастер автоматически припомнил промозглую сырость поздней осени, когда впервые цитадель Кэмпбеллов вознеслась в небеса и дальнейшее путешествие к экватору с его жарким тропическим солнцем. Он был там и мог однозначно заявить, что мало кто из тех, кто находился на летающем острове, хотел тогда возвращаться назад. Все заморские владения, должные по праву наследства принадлежать нашему клану, отобрали другие. Мы не стали бороться ни за Антигуа, ни за другие домены, понимая, что в прямом бою можем не выстоять. Слишком мало ушло в путь, слишком слаб оказался род во время Великого Откровения. Все продолжал говорить размеренным тоном сэр Артур, скользя задумчивым взором по лакированной поверхности дубовой столешницы. Все верно. После исчезновения магических зон в мире начался настоящий бардак. И, возводя новую цитадель, дом для своего рода, Кэмпбеллы в первую очередь думали о безопасности, считая все остальное второстепенным. Учитывая судьбу многих других европейских кланов — можно сказать, что решение оказалось более чем оправданным, за исключением одного важного «но». Клан потерял былое влияние, финансовые активы и военный потенциал. И так средний по уровню род стал еще слабее, сильно опустившись в общем рейтинге магических семей на планете. Но мы не сдались, не опустили руки и не позволили врагам добить ослабевшего льва. Чуть громче обычного проронил Престон. Его светлость никогда не пасовал перед трудностями и придумал, как найти выход из сложного положения. Да, план был, в общем-то, хорош. Как военный, боевые маги все, по сути, являлись военными, Бастер по достоинству мог оценить замысел старшего Кэмпбелла. Убить принца Такеши, спровоцировать войну между русскими и японцами — под прикрытием начавшихся военных действий провести ряд атак в Златограде. Похищать планировалось не заурядное скучное золото, а самое ценное, что есть в современном мире – информацию. А если быть точным – коммерческие сведения о различных сделках клана Мамонтовых по всему миру. Заполучив эти данные, можно достичь многого. Перенаправить финансовые потоки в нужное русло, изменить состояние на мировом рынке – и обрести былое могущество. Вину предполагалось возложить на выживших из почти полностью стертых с лица земли европейских магических кланов, якобы мстящих за уничтожение своих родов. Для этого привлекли наемников. Ну а то, что после псы войны продали информацию третьей стороне, Кэмпбеллам, то какой с покупателя спрос? Тем более, что он и с большим удовольствием возвернут все украденное обратно прежним владельцам за чисто символическую благодарность, успев перед этим по полной воспользоваться полученной возможностью укрепить собственное положение. Провидцы хороши, но не настолько. Тем более, что последние годы они привыкли применять дар исключительно для ведения бизнеса. К тому же вредить им сильно никто и не собирался. Ведь конечной целью являлось вовсе не противостояние с русскими кланами, совсем наоборот. Лишившиеся дома воздушники хотели предложить мамонтовым сотрудничество на взаимовыгодной основе. А что может быть лучше для завязывания отношений, чем оказание услуги одной из сторон? К великому сожалению, просто так прийти в гости и предлагать альянс другому клану не выйдет. Не поверят, отвергнут, заподозрив подвох. Пройдут годы, прежде чем получится заручиться хоть какими-то зачатками доверия. Время, которого у Авалона попросту нет. И все пошло прахом. Из-за всего лишь одного недоумка. Исполнитель напутал, отравив вместо одного сразу несколько гостей на приеме. И ладно бы кого-то из обычных вассальных родов. одно из пострадавших оказалась княжна строгонова не та фигура, на кого покушение останется без последствий. После все завертелось, и даже начались усиленные подвижки в сторону резкой корректировки изначального плана с жестким обрубанием всех концов. Но совершенно неожиданно на них очень быстро вышли, хотя казалось, что запас времени еще есть. Половину ночи, с тех пор, как вокруг миссии появилось силовое оцепление, Сэр Артур гадал, пытаясь понять, где они допустили ошибку. Единственное, что приходило на ум, — второй наемный убийца. Переодетая официанткой девчонка не умерла от рук Виктора Строганова, как считали остальные участники злосчастного светского раута. Должно быть, юноша проявил несвойственное своему возрасту благоразумие и не поддался гневу из-за отравления сестры, сумел удержать себя в руках и взять убийцу живьем? Как итог, та поведала пленителю все, что знала. Дальше уже дело техники. Отследить путь посылки не составило большого труда. Сэр Артур замолчал, взглянул на подчиненного. «Из дома также ничего?» — спросил он. Бастер отрицательно качнул головой. «Они не могут выйти на связь с мамонтовыми», — сообщил он, помолчал и позволил себе уточнить. «Как и мы». Все попытки напрямую обратиться к хозяевам местных владений окончились неудачей. И дело не в том, что их технику блокировали или глушили. Нет, вызовы беспрепятственно проходили, заканчиваясь все время одним и тем же коротким ответом от секретаря из канцелярии князя Мамонтова, что в данный момент все заняты и нет ни одного должностного лица, способного пообщаться с полномочным представителем клана, за исключением того самого секретаря, что отвечал на звонки. Ясное дело, опускаться до общения с мелким клерком они не стали. Но что самое ужасное, то же самое слышали переговорщики из Авалона. Даже упоминание имени лорда не помогло. Что могло говорить лишь об одном — на них поставили крест. А что может быть нелепее, чем говорить с мертвецами? — Тогда почему они не идут на приступ? — пробормотал себе под нос Престон. — Чего ждут? Оцепление появилось поздней ночью, однако с тех пор больше никаких подвижек не последовало. Их обложили со всех сторон, но не стали трогать. Все равно, что загнать лису в нору и в последнюю секунду отозвать свору собак назад. На первый взгляд положение выглядело безнадежным. Подавляющее преимущество в живой силе и технике полностью оставалось за детьми в юге. Но штурма почему-то все не следовало. С чем это связано? Говорить не хотят, воевать тоже. Загадка. Чего-то ждут. Но чего? А может, кого-то? Сэр Артур медленно сложил перед собой пальцы домиком, бездумным взглядом уставился в пустоту перед собой, пытаясь найти ответ на заданный вопрос. Разгром объекта логово произошел около десяти часов вечера. Вскоре представительство окружили. Никаких требований не выдвигалось, никаких переговоров не проводилось. Любая попытка выйти на связь наталкивалась на безмолвие. За исключением тупого секретаря, повторяющего одно сообщение раз за разом с исполнительностью заезженного автоответчика. «Почему они не идут на приступ?» — чуть громче проронил сэр Артур. На этот раз Бастер разобрал слова шефа и набрался храбрости ответить. «Ждут подкрепления?» — предположил он. Глава миссии взглянул на подчиненного, как на полного недоумка. «За окном собралась небольшая армия. Куда уж больше. Они и так могут нас раздавить походя». Начальник охраны пожал плечами. «Тогда ожидают подхода к крупной технике. Расстреляют из танковых орудий зданий. И все. Не надо будет рисковать людьми. Я бы сам так и поступил». Артур с сомнением покачал головой. Если там хоть половина Златоградского гарнизона, а судя по общему количеству БТРов и солдат, скорее всего, так оно и есть, среди них должно присутствовать как минимум десяток-полтора полноценных боевых магов. Думаю, не надо тебе объяснять, что их за глаза хватит, чтобы обратить все здание в мелкую пыль. Бастер неохотно кивнул. От правды не скроешься. У противника не только многократный численный перевес, но и качественный. И о чем они думали, рассчитывая на увеличение уровня преступности в мегаполисе? Череда ошибок и случайностей привела к печальному результату с осадой. С другой стороны, а имелся ли у них выбор? Без ресурсов, без надежной гавани на земле, Авалон долго не продержится. И здесь надо скорее говорить рано, чем поздно. Слишком многие уже присматривались к летающему острову. «Идти к кому-то в вассалы? Согласиться на унизительные условия подчинения? Нет, это путь не для великих покорителей воздушной стихии. Лучше умереть, чем склонить голову перед кем бы то ни было». Так думали кэмпбеллы. И подданные их в этом всецело поддерживали. Они рискнули, поставили на кон все и проиграли. «Думаете, от нас отрекутся?» — тихо спросил Бастер. Сэр Артур смерил подчиненного сосредоточенным взглядом. Помощник задел больную тему. Он и сам уже размышлял об этом. Кэмпбеллам будет намного проще заявить, что вся операция — самодеятельность местных посланников и что они сами не ведали о творящемся непотребстве. А что? Легко положат на алтарь примирения жизнь нескольких слуг и плевать, что те до последнего оставались верны хозяевам. Здесь Престон резко замер. То, что раньше лишь проскакивало искрой на самом краю сознания, сейчас выкристаллизовалось в идею спасения. Крамольная мысль, недостойная человека чести. Ну, а что в конце концов им еще остается? В тишине кабинета звуковой сигнал сообщения прозвучал ревом воздушной тревоги. Сэр Артур быстро посмотрел на помощника. Тот расторотно достал из кармана портативный коммуникатор. Пробежал глазами электронные послания от службы безопасности и доложил. «Снаружи наблюдается какая-то активность. Возможно, готовится приступ». Сэр Артур быстро открыл ноутбук на столе, ввел команду на подключение к внешним камерам и тут же прилип к экрану, наблюдая за ожившей картинкой. Бастер не удержался и сделал пару осторожных шагов, заходя шефу за спину. «Что это? Кто-то приехал?» Минуя внешний кордон из рядовых стражей правопорядка, к группе солдат в арктическом камуфляже уверенно подкатил ярко-красный кабриолет. Господин Престон нажал кнопку зума. Изображение изменилось и начало плавно расти. Цифровая обработка и камера с высоким разрешением и камера с высоким разрешением позволила без помех рассмотреть очередных гостей, присоединившихся к осаде британского посольства. «Вот кого они ждали!» — скривил губы хозяин кабинета. Из машины выбрался парень. Бастер напрягся, вспоминай, где видел это лицо. «Виктор Строганов», — проронил он. В памяти всплыли страницы досье на вновь прибывшего. «Да...» виктор строганов подтвердил сэр артур недовольно, раззящий меч клана ледяных владык, впавший в немилость своего князя и неожиданно оказавшийся на том реклятом ох... треклятом приеме охотниковых. теперь понятно, почему штурм откладывали ожидали прибытия главного действующего лица. при взгляде на парня сердце престоно предательски дрогнуло реагируя на появление крайне нехорошего предчувствия. За Виктором, как и за его названной сестрой, закрепилась мрачная слава безжалостных воинов. Глава британской миссии вдруг с кристальной ясностью понял, что договориться уже не получится. Хищник в человеческом обличье, только что выбравшийся из дорогого спортивного авто, приехал за кровью своих врагов и вряд ли удовольствуется чем-то меньшим. Между тем Виктор спокойно пересек линию отцепления и направился к зданию посольства британского клана. В его правой руке покачивался необычный клинок из странного белого металла, отдаленно похожий на ледяной, щедро припорошенной снегом. «Легендарный пьющий души!» — автоматически отметил сэр Артур. «Меч, знаменитый не менее своего хозяина». Юный повелитель льда шел убивать. В его размеренной поступе многие сторонние наблюдатели видели идущую смерть. Сэру Артуру не кстати вспомнилось об обстоятельствах, при которых этот юноша обрел магический дар. О постулатах силы, через которые прошел молодой боевой маг, проходя суровую школу обучения в холодном пределе, и о целой череде колдовских схваток, оставленных за плечами, откуда он выходил победителем. Это решило все. Престон не хотел умирать. всё естество британского чародея вопило, протестуя против приближающегося конца в облике плечистого парня в неброском светло-сером пиджаке с зачарованным клинком в ладони. И тогда он сделал то, что должен был сделать еще час назад. Приказал никому не двигаться. «Я сам выйду к нему», — сказал сэр Артур, игнорируя восхищенный взгляд Бастера, подумавшего, что господин решил отдать жизнь в обмен на жизни людей в миссии. Разубеждать его Престон, конечно, не стал. Вместо лишних слов молча спустился по лестнице сначала на второй этаж, а затем и на первый. Далее быстрым шагом прошествовал по большому фойе к выходу, на ходу дав знак охране распахнуть дверь. Несмотря на раннее утро, улицы мегаполиса встретили его привычным шумом никогда не засыпающего города. Он не стал выходить за ограду, предпочел дождаться прихода страшного гостя вдали от лишних глаз. Виктор двигался неспешно, как тяжелый танк, выдвигающийся на ударные позиции. В каждом движении боевого мага сквозила мощь собранной силы, и чем ближе юноша подходил, тем явственнее это проявлялось во внешней среде. Первым долетел порыв стылого ветра, пробирающий до костей, вызывающий своим появлением озноб и непроизвольные мурашки по телу. Следом докатилась волна настоящего холода. Температура вокруг резко просела, опускаясь гораздо ниже нуля. На асфальте блеснули капельки зарождающегося иния. За ним пришел лед — с жадностью принявшейся пожирать зеленую листву аккуратного газона, превращая травинки в застывшие изваяние стеклянного ковра, покрытого ворсом острейших иголок. Сочные краски жаркого лета поблекли. Даже солнце, казалось, стало светить чуть тусклее. Воздух стал сухим и колючим. И лишь после этого в окружении морозной стужи появился источник диковинной аномалии умеющий превращать летний день в зимний полдень. «Мистер Престон, я полагаю...» Виктор Строганов легко перешагнул невысокий бордюрчик, входя на внутреннюю территорию посольства. «Обратился на американский манер». «Мистер», — царапнуло слух сэра Артура. Но возражений на подобные обращения, разумеется, не последовало. «Ваше сиятельство», — склонился он в приветственном поклоне, — Отвечать Ледышко посчитал излишним. Молча двинулся дальше, поигрывая на ходу белоснежным клинком. Сэр Артур занервничал. Быть умерщвленным безвнятного разговора никак не входило в его планы. «У меня есть к вам предложение!» Отчаянно труся и прилагая колоссальные усилия, чтобы этого не показать, воскликнул он. «Ты знаешь, что такое воздаяние, британец?» Вместо ответа вопросил княжечь клана Строгановых. Сэр Артур инстинктивно качнулся немного назад, настолько нестерпимо обжигающий холодным стал воздух. Понимая, что еще немного и станет уже поздно что-либо говорить, и что на грани слышимости уже появились звуки автоматных очередей, откуда-то с торца здания английский волшебник скороговоркой выпалил. «Я помогу вам захватить Авалон, целым и невредимым!» Ледяной маг остановился. По белому зачарованному мечу лениво проскальзывали яркие искры разрядов энергии призванной силы. Предложение оказалось слишком заманчивым, чтобы отвергать его сходу. Усиливая нажим, сэр Артур добавил, «Вы сможете забрать летающий остров себе». Искушение приза такого уровня не может оставить равнодушным ни одного чародея. И Виктор не являлся здесь исключением. Хотя про обитателей холодного предела говорят, что их кровь — жидкий азот, а сердце — кусок чистого льда, эмоции для них вовсе не являются чем-то чужеродным. «Мне нравится эта идея», — наконец соизволил вымолвить молодой Строганов, и тут же уточнил. «Но «Ну, для начала ты принесешь мне клятву верности на крови, британец». Колдовской меч-артефакт из удивительного молочно-белого сплава Похлопал по правому плечу английского мага. Сэр Артур гулко сглотнул. Похоже, ему предоставили небольшой выбор. Либо клятва, либо смерть. Прямо здесь, на крыльце треклятого представительства. «Каков твой ответ, британец?» Пустые глазницы, где не виделось ни белков, ни зрачков, а лишь лениво колыхалась темная синева, равнодушно уставились на замершего человека. Скрытая за страшным взглядом стихия вечного льда, бесстрастно взирала на смертного, готовая с одинаковым безразличием как забрать его жизнь, так и помиловать. Престон поежился и неохотно опустился на одно колено.